шла федора по угору несла лапать за обору Обора порвалась, кровь унилась. Когда таблетки не помогают, я ложусь в шавасану и вместо мантры читаю это громко и нараспев. Мне грустно думать, что ты застанешь дом в запустении. Я знаю, что ты его любил». С тех пор, как настоящие хозяева умерли, он тихо гневался и хирел, обдираемый скупщиками. Его защитные листья осыпались один за другим, и вскоре кое-где показалась кочерышка, белые стены и ясеневые доски пола. Иногда я захожу в кабинет и смотрю на письменный стол Фабио, в два ряда заставленный музыкальными шкатулками. Я думаю о золочении, зазубренных и зубчиках, хотя не уверена, что точно помню пояснение мужа. «Механизм приводится в движение стальной пружиной», — говорил он, поглаживая австрийскую «Аугуст Бартль». На внутренней стороне крышки там был листочек с программой. Только «Штраус», четыре песенки. «Чем больше пружина, тем дольше играет музыка», — говорил Фабио, поглядывая на меня со значением. Он любил сравнения в духе Джона Клеланда. Всякие там мускусные чары, мятное неистовства и синее газовое пламя в очах. Наша с ним шкатулка оказалась самой недолговечной. И музыка в ней была предсказуемая, размеренная и плавная. Какой-нибудь фра-дьявола Катильон, опус 41. Пружина лопнула в 98-м, когда Фабио повесился перед дверью материнской спальни. В спальню Лидии я давно не захожу. Закрыла ее на ключ сразу после похорон. Там, наверное, пыли по колено. Пыль в этом доме не слишком похожа на пыль. Она не собирается в серые комочки, а лежит на всех поверхностях ровным слоем. Светлая и шелковистая, будто викторианская пудра. Косточка, не стесняйся. Если будешь голодать, продавай все, что найдешь, И портреты предков, и мейсенские лампы. Тут еще надолго хватит. Сегодня приезжал антиквар, служанка собрала для него чайный сервис от виста Алегри, завернула каждую чашку в газету. Полдня просидела над этой коробкой, кряхтя и ругаясь. Я для нее что-то вроде демона-разрушителя, на моей совести падение дома брага, а она служила им триста лет и три года. Возьми ее к себе. Без нее дом проглотит тебя и не поперхнется. «Не гони старуху, обещаешь?» «Воспоминания, как чужие векселя», прочла я в одном из романов, купленных на распродаже в разорившемся книжном на улице Ильешу. «В горькие дни можешь ими рассчитываться. И пока тебе есть чем платить, ты в силе. У тебя полный рукав козырей. Есть ли у тебя воспоминания, Косточка? Если нет, то пусть у тебя будут мои». Засунутые в ребристую железную коробочку с двумя красными кнопками, он и оф. Нет, тут есть еще одна кнопка. Пауза. Я только что ее обнаружила. Обычно я говорю с тобой не прерываясь, пока не устану, но тут мне вдруг страшно захотелось есть. Я встала, прошла на кухню, держась руками за стену, нашла там принесенный служанкой сверток и развернула коричневую бумагу. Точно в такую бумагу заворачивали горячий хлеб в тракайской пекарне. Мы с твоей мамой ездили на озеро, покупали две свежие булки напротив замка и съедали их, глядя на уток. Крошить хлеб в воду было нельзя. За этим следил с башни замковый сторож. Заметив нарушителей, он с грохотом сбегал по винтовой лестнице и принимался ругаться. «Ах, вы змеи, лягушки, или вы читать не умеете?» В литовском языке нет крепких ругательств. Это делает его галантным и немного амода-анчига. В служанкином свертке оказался подсохший бисквит и яблоко. Я вернулась с ними в кровать и вспомнила, как мы грызли с тобой крекеры в гостинице Баркли. Вся постель была в крошках. Сначала шел мокрый снег, потом началась метель, и мы провели день в номере, попивая коньяк и слоняясь в стёганых одеялах, как два веселых привидения. «Однажды, когда вас с Фабио не было дома, — сказал ты тогда, — я зашел к тебе в спальню и забрался под твое одеяло. На одеяле были разбросаны вещи, приготовленные для стирки. Я запомнил, как они лежали, и потом разложил в таком же порядке. В этом было больше смысла, чем во всех свиданиях с Агны под роялем. Вернее, под лысым персидским ковром. Ты встречался с моей дочерью под роялем?» И под роялем, и во всех темных углах, где она меня заставала. Она научила меня целоваться с открытыми глазами. «Кстати, твои хваленые ковры были испорчены старой собакой и сыростью. От них воняло, как от клетки с апоссумом». «Этого не могло быть!» — воскликнула я горестно. «Я бы почуяла! Скажи, что ты врешь. «И ты сказал, что тебе стоило».